Постепенно, по ходу своих размышлений, инспектор выделил в деле три важнейших аспекта. Прежде всего, обращали на себя внимание сама личность и манера поведения Феликса. На протяжении своей долгой карьеры Бернли накопил немалый и разнообразный опыт общения с людьми, говорившими правду, и теми, кто безастенчиво лгал. Внутреннее ощущение сейчас подсказывало ему, что этому человеку можно верить. Прекрасно понимая, что слепое подчинение чувствам приводит к ошибкам, такое с ним тоже случалось в прошлом не раз. Он одновременно не мог так просто отмахнуться от впечатления, что во всех своих проявлениях Феликс казался истинным джентльменом, мужчиной искренним и честным. Подобное соображение ни в коем случае не стало бы для инспектора решающим фактором, но его несомненно нельзя было полностью сбрасывать со счетов. Второй аспект касался отчёта Феликса о его действиях в Лондоне. Правдивость показаний инспектор мог проверить, уже имея в своём распоряжении свидетельства из других независимых источников. Дерли вновь перебрал последовательность событий и даже удивился, сколь мало в рассказе Феликса обнаруживалось деталей, никем больше не подтверждённых. Его первое появление на борту Снегеры почти теми же словами описали и Броутон, и Хьюстон из портового управления. Приезд Феликса в контору на Fenchurch Street и хитрость, с помощью которой он добыл листы гербовой бумаги проходства, не остались незамеченными мистером Эвери и старшим делопроизводителем Уилксом. Описание записки для Харкнесса инспектор не подвергал сомнению, поскольку видел её своими глазами. История с изъятием бочки и с побегом от Харкнесса звучала точно так же из уст последнего, а финал с доставкой бочки в каретный сарай, как и разгрузку, полностью проследил констебль Уолкер. Вот и получалось, что в версии Феликса не оставалось ни одной важной подробности, не подкреплённой другими свидетельствами. Если вдуматься, то инспектор Бернли едва ли мог вспомнить другое дело, где показания подозреваемого в такой степени были бы подкреплены неоспоримыми доказательствами. Взвешивая факты пункт за пунктом, он пришёл к выводу, что может поверить почти каждому слову Феликса. но это касалось лишь событий, происшедших в Лондоне. Оставался третий из упомянутых аспектов – парижская часть истории, кульминацией которой стало письмо от французского приятеля. Оно становилось важнейшей уликой. Было ли послание действительно написано при изложенных обстоятельствах? Стал ли его автором некто по фамилии Ле Готье? Да и существовал ли пресловутый леготье на самом деле? Впрочем, подумал инспектор, все это не составит труда проверить. Ему нужно лишь получить дополнительную информацию у Феликса, а потом, если возникнет такая необходимость, совершить краткий визит в Париж, чтобы окончательно все выяснить. И он нарушил молчание. «А кто такой мсье леготье?» Младший совладелец виноторговой фирмы «Ле Готье и сыновья», расположенный на улице Генриха IV. А месье Демарше? Биржевой маклер. Вы можете дать мне и его адрес тоже? Его домашний адрес мне неизвестен. Контора, где он работает, расположена, кажется, на бульваре Пуассонье, но я легко узнаю его адрес через месье Ле Готье. Будьте любезны. Посветите меня в подробности своих отношений с этими джентльменами. Я знаком с ними обоими многие годы. Мы добрые друзья. Однако признаю, что не вступал с ними прежде ни в какие сделки, связанные с деньгами, до того эпизода с лотереей. Описание этого эпизода в письме соответствует действительности. О да. Оно абсолютно верно. Не могли бы вы припомнить, где именно состоялся ваш разговор о государственных лотереях? На первом этаже в кафе. Мы сидели у окна справа от входа, но я располагался спиной к витрине. Вы упомянули о присутствии других джентльменов. Да, компания собралась большая, и в беседе участвовали все. — Означает ли это, что остальные слышали, как вы договаривались принять участие в лотерее? — Да, мы все обсуждали условия с большим интересом, хотя кое-кто добродушно посмеивался над нами. — И вы можете перечислить всех присутствовавших? Мистер Феликс помолчал. — Не уверен, что смогу, — сказал он потом. — Да. Компания подобралась случайная и пёстрая, а я пробыл вместе с ними не так уж долго. Но, ну, разумеется, там был Лёгатье. Помню ещё мужчину по фамилии Дабиньи, Анри Боассона и, по-моему, Жак Роже, но относительно него могу ошибаться. Впрочем, я всё равно перечислил отнюдь не каждого. Феликс отвечал на вопросы охотно. а инспектор записывал его слова в блокнот. Он был склонен считать историю с лотереей правдивой. В любом случае можно навести справки в Париже и быстро установить истину. Но ничто пока не подтверждало, что именно Леготье написал письмо. Большая группа людей участвовала в разговоре, и любой мог написать его, включая и самого Феликса. Вот! Близь! действующая идея. Разве не мог Феликс быть автором письма? Есть ли способ оперативно проверить это? Инспектор обдумал варианты, прежде чем снова заговорил. У вас сохранился конверт, в котором пришло письмо из Парижа? М-м, конверт, повторил Феликс. Не думаю. А что? У меня нет привычки хранить такие мелочи. «А открытка, о которой вы тоже упоминали?» Феликс перевернул лежавшие на столе бумаги и порылся в ящиках. «Нет», — ответил он, — «не могу ее найти. Скорее всего, я выбросил и открытку тоже». Не было никаких доказательств, что Феликс получил эти два послания по почте. Но, с другой стороны, не существовало и особых причин для сомнений. Инспектор всегда старался придерживаться широких взглядов, допуская любую возможность. И он решил вернуться непосредственно к письму. Оно было напечатано на на довольно тонком листе матовой бумаги, и хотя Бернли не считал себя специалистом в подобных делах, похоже, изготовленной за границей. Некоторые признаки износа отдельных букв и особенности их расположения могли помочь идентифицировать пишущую машинку.